Глава 134 Катрина увидела впереди свет, пальцы крепче сжали руль, она потянулась к лежащей на пассажирском сиденье черной спортивной сумке и вытащила оттуда пистолет. Женщина подумала о паузе между тем, как она вставила карточку в щель и были подняты ворота. Возможно, ее уже ждут, и сейчас она едет прямо в западню. В любом случае отступать некуда, туннель слишком узкий. Никак не развернуться, а ехать задом наперед будет трудно. К тому же ее бегство не поможет Габриэлю. Не убирая ногу с педали газа, Катрина пристально всматривалась в свет в конце туннеля. С каждой секундой он становился все ярче. Женщина положила руку с пистолетом на приборную панель. Дорога вела вверх. Свет фар автофургона вырвал пещеру, и стоящий вне автомобиля с тьмы Фары машины были включены, внутри никого. Обе передние дверцы открыты. Катрина резко повернула руль в сторону. Передок автофургона метнулся в бок вовремя. Задний бампер полицейской машины блеснул в свете фар, женщина ударила по тормозам, фургон резко остановился, качнувшись на рессорах. Катрина подняла пистолет и бегло осмотрела пещеру. Кроме закрытой стальной двери, напротив, ничего. Потянувшись, она выключила мотор, но фары оставила гореть. Наступившая тишина пугала. Женщина схватила с пассажирского сиденья черную сумку, открыла дверь и выскользнула из автофургона. Вытянув руку с пистолетом, она обошла машину сзади, проверяя, не спрятался ли там враг. Снова никого. Катрина рывком распахнула заднюю дверцу. Во время поездки груз немного сдвинулся, но остался в целости и сохранности. Куча пакетов с удобрениями, сахар и другие легко воспламеняющиеся предметы. Это большая домовая бомба говорил ей Габриэль. При достаточно сильном взрыве она вышибит все двери на нижних уровнях горы. Катрина осторожно поставила черную сумку на дно машины рядом с большой картонной коробкой возле арки. В коробке лежал фонарь молнии и два спальных мешка, рассчитанных на жаркий климат. Вытащив фонарь из ящика, женщина положила его на землю. Затем она скрутила жгутами спальные мешки и связала их между собой. Получилась длинная хлопковая веревка. Один конец импровизированной веревки Катрина засунула в коробку, а другой конец просунула под распахнутую дверцу поближе к топливному баку. Уже выйдя из-за машины, женщина заметила установленную на стене видеокамеру. У объектива горела маленькая красная лампочка. Катрина вставила ключ в замочную скважину крышечки топливного бака и отвинтила ее. Повернувшись спиной к видеокамере, она осторожно засунула свободный конец веревки в бензобак. Веревка свободно провисла, доставая до пола. Женщина вернулась обратно и подняла фонарь-молнию. Отвинтив крышечку емкости с керосином, она щедро пропитала им ткань и налила немного на пол. — Это будет фитилем, — объяснял ей Габриэль. Оставшийся в фонаре керосин Катрина выплеснула внутрь картонной коробки. Затем женщина вытащила из сумки две гранаты — темно-зеленая поверхность которых была замаскирована за разноцветными резиновыми лентами, которые она только смогла найти в офисе ангара, Катрина осторожно положила их посередине пропитанной керосином коробки. «Это детонаторы», — говорил ей сын. «Не приводи их в боевую готовность до самой последней минуты». Женщина взяла гранату, просунула палец в кольцо, но внезапно замерла в нерешимости, она слишком торопилась. Катрина положила гранату обратно в коробку и потянулась за последней вещью, которую Габриэль принес в автофургон перед тем, как сказать, в путь. Вытащив легкий мотоцикл, Катрина опустила его на землю. Шлем был привязан ремнями к рулю, но она не стала с ним возиться, помня о нехватке времени и следящей за ней камере системы безопасности. Прислонив мотоцикл к задней дверце автофургона, женщина снова потянулась за гранатой. Она выдернула чеку. Раздался легкий щелчок. Катрина осторожно положила гранату обратно в залитую керосином коробку. — Если сработает ударник, то у тебя останется шесть секунд до взрыва, — говорил ей Габриэль. Она не сводила глаз с рычага, но все было в порядке. Резиновые ленты плотно прижимали его к корпусу гранаты. Катрина облегченно вздохнула, взяла вторую гранату и выдернула чеку, прежде чем занервничала. Положив гранату в коробку, она придвинула ее поближе к канистрам с топливом и мешкам с удобрением. Затем Катрина вытащила из сумки большой коробок со спичками. Усевшись на мотоцикл, она вытащила электронную карточку ключ из кармана и зажала ее в зубах. Катрина чиркнула спичкой и бросила ее в коробок. Когда спички вспыхнули, женщина уронила коробок в керосиновую лужу на земле. «Вспыхнул огонь!» Ярко-желтые языки пламени побежали по скрученной из спальных мешков веревки. Скоро оно доберется до топливного бака и гранат. Когда фитиль загорится, у тебя останется минута до взрыва. Возможно, меньше. Развернув переднее колесо мотоцикла к черному зеву туннеля, Катрина повернула ручку газа, а затем ударила ногой по стартеру. Мотор не завелся. За ее спиной разгорался огонь... Еще раз повернув ручку газа, Катрина с силой ударила по стартеру. Опять ничего. Она отпустила ручку газа. Сзади раздался треск пламени. Женщина изо всех сил оттолкнулась ногами, приближаясь к спасительной темноте туннеля. Мотоцикл, разгоняясь, поехал по спускающемуся туннелю. В ушах у Катрины засвистел ветер. Она включила переднюю фару. Конец пологого спуска был всего в десяти футах от нее. Женщина понимала, что это ее единственный шанс. Нажав сцепление, она дважды толкнула ногой педаль, переключив мотоцикл на вторую скорость. Затем Катрина отпустила рычаг сцепления, двигатель кашлянул и завелся. Рев мотора эхом разнесся по туннелю. Повернув ручку газа, женщина нажала сцепление, а потом тормоз, переключаясь на нейтральную скорость. Ручка газа повернулась, и мотоцикл помчался вперед по неровному каменному полу, подальше от горящего автофургона.